Глава двадцать вторая. Да, это явно были капли крови. Ярко-красные. Они впитались в половицы, и их было немного, не больше трёх. Но мне хватило бы даже одного пятнышка, чтобы понять. Я нахожусь в том самом месте, где застрелили Оксану. Вернее, Оксана пока жива. Она лежит в одном из домиков. Увы, с ней не поговорить. Ей не задать простого вопроса. кто и зачем мог назваться вашим именем? С какой стати некой женщине понадобилось выходить замуж за Фёдора под чужой личиной? Я прижала руки к груди. Надо отдать должное преступникам. Место для казни они выбрали идеальное. Сюда, наверное, 10 лет никто не заходил и столько же не заглянет. Я наткнулась на сарай случайно. Значит, бандиты притащили сюда Оксану Бондаренко... Буду называть бухгалтершу пока этим именем. Или даже принесли, потому что вряд ли она покорно пошла с незнакомыми людьми в чащу. Негодяи заранее подготовили сцену, покрыли стену краской, вернули яркую лампочку, сделали всё, чтобы картинка на экране получилась сочной. Но зачем переодели несчастную? Вопрос продолжал меня волновать. «Ладно, пока отброшу его и займусь другими проблемами». как Бондаренко попала в домик. Бандиты ведь должны были провести ее мимо охраны. Неужели похищенная молчала? Хотя, если к твоей спине приставят дуло револьвера, то живо потеряешь дар речи. security у ворот, дедушка и тетка-пенсионерка, мало похожи на тех, кто способен отбить жертву у преступников. Вероятно, Бондаренко ввели на территорию во время, разрешенное для посещений. Тогда бравые охранники не высовываются из своей будки. Или было иначе. Забыв выключить свет, я вышла из домика и зажгла фонарь. Вот примятая трава. Я сделала несколько шагов и увидела дощатый забор. Луч света скользнул по изгороди, полоснул по земле. Внезапно в траве что-то блеснуло. Я нагнулась и взвизгнула. Искусственный жемчуг, бусина серо-бежевого цвета. Похоже, она упала с блузки, которую курносый мачо приобрел в рюи Выходит, Оксану вели не через проходную, а протащили тут. Или тот парень с покупкой здесь пролезал. Руки судорожно ощупывали занозистые деревяшки. Внезапно две из них, скрепленные вместе, легко отошли в сторону, и открылась довольно широкая дыра. Я просунула в неё голову, затем правое плечо и стала медленно протискиваться на территорию лучших времён. Ни к селу, ни к городу нахлынули воспоминания. «Вот мы с бабушкой идём в школу и останавливаемся около преграды из железных прутьев». «Супостаты!» — сердится Анна Семёновна. «Придумали гаражи строить. Теперь людям с детьми круголя три километра давать». «Лезь, Танюша, между прутьями». Видишь, кто-то уже постарался. Раздвинул их. Я тогда еще маленькая, относительно легко оказываюсь по ту сторону преграды. И с тревогой наблюдаю, как бабушка, объемная дама, ввинчивается между железками. «Бабуля, застрянешь!» — вырывается у меня. «Нет, внученька!» — пыхтит старушка. «Запомни, если голова в какую дырку прошла, то и остальное тело за ней просочится». Продолжая сопеть, бабуля крякает. и оказывается рядом со мной. «Ну вот!» — торжествующе восклицает она. «Что я тебе говорила? Главное — башку протолкнуть!» С тех пор во мне живёт твёрдая уверенность. Если голова пройдёт сквозь щель, я легко преодолею преграду. Но на сей раз это правило сработало не совсем. В какой-то момент мне стало понятно. К голове у меня прилагаются грудь, живот и то, что ниже талии. Так вот, половина всего этого очутилась на территории посёлка, а вторая часть осталась на стороне дома престарелых. Сообразив, что дальше мне протиснуться не удастся, я решила дать задний ход и взвизгнула. Из досок забора торчали занозы, которые, легко пропоров тонкую ткань футболки, впились в кожу. «Мама!» — пропищала я. Но, сами понимаете, толку от моего жалобного вопля было ноль. Я снова попробовала продвинуться вперёд. Занозы молчали, но и тело не пошевелилось. Назад. Щепочки незамедлительно укусили бока. «Эй, кто-нибудь!» — стонала я. «Помогите! Ау! Ку-ку!» Но в лесу стояла оглушительная тишина. Трудно было бы найти в столице более укромное место, чем это. Обитатели лучших времён поселились в деревне русского быта, чтобы не общаться с людьми. и даже если кто-то из них услышит мои мольбы, ни за какие сокровища мира не откликнется. А клиенты коммерческого отделения сидят в закрытых домиках. Дом престарелых погружен в глубокий сон, медсестра Женя наверняка уткнулась в телевизор. Мне тут придется торчать до утра. И не факт, кстати, что с рассветом кто-нибудь обнаружит застрявшую в заборе даму. Не зря преступники выбрали сарай местом убийства — Они отлично знали, шанс встретить здесь случайного прохожего равен минус единице. «И что делать?» «Люди!» – запищала я. Тишина. «Сюда! Скорей!» – ни ответа, ни привета. «Умираю!» Никакой реакции. Я перевела дух. «Я неправильно себя веду. Нужно не просить о помощи, а пугать окружающих». Попытавшись набрать полную грудь воздуха, что в моём положении оказалось довольно затруднительным, и вновь ощутив занозы, я заорала. «Караул! Пожар! Дым валит! Сюда, быстрее! Несите воду!» И снова никто не поспешил на помощь. Я закрыла глаза. «Главное — не терять присутствие духа. Из любой неприятности возможно выбраться, если не поддаваться панике». Увы, люди, попав в беду, как правило, задают себе идиотские вопросы. «Почему это приключилось со мной? За что? Отчего мне так не везет?» «Неверная позиция. Сопли можно распускать потом, а в момент форс-мажора следует направить усилия на решение другой проблемы. Как выбраться из западни. подни?» «Думай же, Танюша», — приказала я себе. И снова зажмурилась. «Точно надо худеть. Будем откровенны». В незавидное положение я сейчас попала из-за своей тучности. С понедельника сяду на жёсткую диету, ограничу жиры, белки, углеводы, начну принимать 300 калорий в сутки и всё. Нет, не всё. Ещё я побегу в спортзал. Что ж, правильное решение. Но в данный момент оно мне не поможет. Хотя, помнится, винипух, пух застрявший в норе у кролика, сидел в проёме, пока не похудел. «Ой, мне это не нравится». Ищем другой путь. Разломать доски? Я попыталась раскачать деревяшки и опять взвизгнула от боли. Вызвать МЧС? Ну, этот вариант оставим на самый крайний случай. Мне нельзя привлекать к себе внимание. Может, Женя, удивлённая отсутствием посетительницы, отправится её искать? Хм, маловероятно. Медсестра решит, что я ушла домой и останется у телека. Стиснув зубы, Я ещё раз дёрнулась и застонала. Ой, как больно! Занозистые деревяшки оцарапали бока. На ткани футболки выступили капельки крови. У меня очень нежная кожа, её легко поранить. Я чуть не зарыдала, сообразив, что любимая летняя шмотка погибла. Кровь плохо отстирывается. На воздухе она из красной делается коричневой, въедается в ткань. Внезапно в голове зашевелилась мысль. Кровь! «Красное! Пятна!» И тут заорал телефон. Правой рукой я вытащила его, и, радуясь тому, что аппарат лежал не в левом кармане, иначе как бы мне его выудить, сказала в трубку. «Да! Приветик!» — прочирикал голос Марты. «Как дела?» На секунду я растерялась. «Мы с карт с коллеги, работаем в одной бригаде и, по идее, должны испытывать друг другу приязненные чувства». Но обвешанная бриллиантами дочка-олигарха, успешная светская львица, наглая пожирательница мужиков, сделавшая карьеру на перманентных скандалах, способная послать по матушке папу Римского, мне откровенно не нравится. Только не подумайте, что я завидую Карц. Да, Марта моложе меня, у нее стройная фигура, кошелек, набитый золотыми кредитками, и отец готовы исполнить любой дочкин каприз. У меня, конечно же, ничего подобного нет». Зато я счастливая жена самого красивого и талантливого человека на свете. А Гри нравится Марте. Она усиленно строит ему глазки, но откровенно на шею не вешается. Понимает, Чеслов не допустит никаких скандалов в бригаде. Для меня остается загадкой. Зачем Марте работать, да еще в группе у Чеслова? Да, нам платят хорошие деньги, и служба очень увлекательная. Но Карц — наследница многомиллионного состояния. Ей жалованье не требуется. «Эй, ты меня слышишь?» — капризно повторила Марта. Ага, прокряхтела я. «Что-то случилось?» Вдруг нормальным голосом поинтересовалась Карц. «У тебя неприятности?» Я замерла между досками. Может, дочурка нефтяной вышки и является избалованной кошечкой, которая не знает, что в городе Москве существует такой вид транспорта, как метро, но в интуиции ей не откажешь. Несколько раз, когда бригада собиралась на общее заседание, чтобы обсудить дело, над которым все работали, я была свидетельницей того, как Марта вдруг говорила. «Нет, носом чую! Этот человек здесь ни при чем. «Ты уверена?» — хмурился Чеслов. Карц пожимала плечами. «Мне так кажется, хотя все улики говорят об обратном. Думаю, мы бежим не за тем зайцем». И Чеслов всегда слушался девицу, а Коробков и Гри не возражали. «Я не так давно принятая в коллектив и имеющая статус новичка-стажера, один раз хотела воскликнуть. Марта явно ошибается, но со злорадством удержалась от справедливого замечания». Чеслов не интересовался в тот момент моим мнением. С другой стороны, ой, стыдно в этом признаваться, но придется. Дело в том, что за час до совещания Карц сказала Гри, «Пошли, я хочу прогуляться по магазину». И мой муж безропотно пошагал за светской львицей. А меня в торговый центр не позвали. Естественно, я не стала устраивать супругу скандал. Самый верный способ потерять мужа — Это дать ему понять, что он прикован к жене цепью, а еще закатывать сцены, когда он решит пойти с приятелями в баню или поехать на рыбалку. И потом Гри очень хорошо воспитан, он никак не мог отказать картс. Но Марта, она-то должна понимать, сколь неприлично хватать под локоть чужого мужа и, навалившись всем телом на его руку, семенить в магазин за нижним бельем. Знаете, что проделала красотка, вернувшись с покупками? Сначала она вытащила из фирменного пакетика лифчик умопомрачительной красоты и стала вертеть его в на наманикюренных лапках, озабоченно повторяя. «Ну как тебе, Тань? Носишь такие?» Я, в отличие от плоской картс, обладаю красивой пышной грудью пятого размера. Бюст у меня вырос в классе в восьмом, и я очень стеснялась своих объемных форм, В особенности они мешали мне на физкультуре. Бегать и прыгать с таким богатством затруднительно. Потом, правда, я поняла, что роскошная грудь – моя визитная карточка. Жаль только, что к ней прилагаются нижний этаж размером с медного всадника и не слишком стройные ноги. И навряд ли женщины с нулевым размером бюста понимают, какая огромная проблема приобрести красивое белье той, чьи перси слегка выходят за средние рамки. Все эти крохотные чашечки, украшенные кружевами, атласом и лентами, тоненькие лямочки, кукольные застёжки. Бюстгальтер пятого размера, удобный и красивый одновременно, столь же редок в московских магазинах, как аллигатор в сандуновских банях. Думаю, крокодил бы с большим удовольствием поплавал там в шикарном бассейне, выложенном мозаичной плиткой. Но кто ж ему разрешит? Вот и лифчиков тоже нет. Меня всегда удивляло. Целая индустрия работает на то, чтобы щуплые тетки смотрелись сексуально. Фирмы буквально соревнуются в производстве обманок. Поролоновые вставки, гелевые подушечки, воздушные вкладки, железные косточки, фиксирующие и поднимающие первый размер на пару сантиметров. Силиконовые пеленочки. Всего и не перечислить. Я уж не говорю о чудесах пластической хирургии. Одним словом, многое сделано для того, чтобы превратить два прыщика в аппетитные персики. Но, люди, почему вы забываете про тех, кому от природы досталась естественная красота? Один раз отчаявшись приобрести бельё, в котором не стыдно предстать перед любимым мужем, я, наплевав на экономию, смело зашла в один из самых пафосных и дорогих магазинов Москвы, где крохотные стринги стоят около 150 долларов. «И как вы думаете, что я увидела на вешалках?» «Правильно. Кукольные лифчики, начиненные кусками губки». Продавщица, услышав мой вопрос про бюстик пятого размера, развела руками. «Бывают крайне редко. Практически никогда». Я страшно обозлилась и спросила у неё. «Сами-то где комплекты покупаете? Похоже, у вас приличный размер». Девица захихикала. «У меня имплантаты. Для них бюстгальтер не нужен». Пришлось уйти, не солоно хлебавши. Значит, все усилия брошены на худышек, а нам, женщинам с натуральной красотой, предстоит носить розовый лиф из атласа с тремя белыми пуговицами и лямками, похожими на шлейки собачьей упряжки. Марта Карц явно знала о моей проблеме с бельём, поэтому и дразнила роскошным приобретением. Но я сдержалась и спокойно ответила. «Красивая штучка! Гри одобрил!» сказала Марта. «Главное — прихватить с собой в бельевую лавку мужика и посмотреть на его реакцию. Ты согласна?» Мои пальцы помимо воли сжались в кулаки. «Не ревнуй!» — прочирикала Карц. «Мне Гри не нужен. Он нищий, поэтому никак не может принадлежать к интересующей модную девочку категории. Владей красавчиком безраздельно». Не знаю, чем бы завершилась наша беседа, но тут появился Чеслов. Началось совещание, и Марта произнесла на нем короткую фразу. «Но, сам чую, наш основной подозреваемый не виноват». Босс согласился с Карц, но я, умевшая подмечать мелкие детали, понимала. Марта фатально ошибается. В деле имелся ряд небольших зацепок, прямо указывающих на убийцу. Следовало возразить, Карц, но я промолчала. «Почему? Мне очень хотелось, чтобы нахалка села в лужу». Представьте моё изумление, когда выяснилось, Марта не ошиблась. Вопреки всякой логике, зацепкам и уликам, Карц оказалась права. Человек, которого бригада посчитала убийцей, был чист, как новорождённый младенец. Дня через два после шокирующего открытия Марта подошла ко мне, обняла за плечи и, окутав облаком дорогих духов, промурлыкала. «Танечка, зайенька, в другой раз не сдерживайся!» «Выкладывай свои соображения сразу, ладно? Мы работаем вместе и должны, несмотря на всякие глупости, быть коллегами. Понимаешь?» Я ошарашенно кивнула, а избалованная наследница добавила. «Не жди, что я упаду с верхушки пальмы и сломаю себе шею. Бесполезно. Марта Карц не из тех, кто шлёпается и съезжает на дно». «С тех пор я очень осторожна с Карц, потому что знаю...» Ее интуиции и умению слышать в чужой речи то, что вы не хотели сказать вслух, позавидует самый крутой экстрасенс.